Шестое. Насилие и власть. Исследование Кэтлин Тейлор, в котором не всегда проводится четкое различие между насилием и жестокостью, проливает свет на сопутствующие им навязчивые идеи с психологической точки зрения. Тема настоящей книги «Жестокость в ее дискурсивном аспекте» в работе Тейлор возникает тогда, когда тот или иной дискурс приглушает или усиливает жестокость, поощряет ее или сводит на нет. При этом нераскрытой остается связь между насилием и властью. Вслед за Ханной Арендт мы будем различать насилие и власть в том смысле, что первая имеет процессуальный, динамичный и временной характер, тогда как вторая обладает структурой, постоянством, и что почти одно и то же существует в форме институтов. Насилие является дополнением власти, поскольку, как отмечал Мишель Фуко, оно основано на системе возможных физических и или психологических наказаний, которое образует как бы символический горизонт власти. То, что Фуко называет политическим телом, в некотором смысле проясняет его взгляд на соотношение власти и насилия. Но и независимо от выводов французского мыслителя, есть подозрение, что власть, основанная исключительно на терроре и насилии, не может оставаться стабильной в течение более или менее долгого времени, а целенаправленное применение насилия свидетельствует о слабости политической элиты. Тот, кто часто применяет насилие, беспокоится о сохранении собственной власти и стремится уничтожить всех, как реальных, так и воображаемых врагов. Понятно, что насилие формирует горизонт власти, но оно же и угрожает ей. Серия неконтролируемых насильственных действий разрушает авторитет власти как максимально надежной контролирующей инстанции. Скорее, насилие приводит к противоположности задуманному, создавая прямую угрозу действующему властному порядку. В этом смысле существование любой формы власти обеспечивается за счет ее принудительного или добровольного принятия социальным субъектам. Исходя из этого, жестокость в политической сфере в первом приближении можно понять, как форму разросшегося насилия, поддерживающего власть. Но ограничивать описание жестокости только этим было бы неверно. Эта форма насилия, для которой характерно парадоксальное обращение к другому, несомненно, включает нарциссический аспект. Она не только методично решает свою задачу, но существует за счет знания о боли, которую причиняет другому человеку. Извращенный характер такого насилия заключается в том, что оно предполагает определенную чувствительность со стороны преступника, но в то же время подводит к тому, чтобы мучить другого или других. В разговорной речи перверсия значит извращение. Это точно отражает то, что происходит на психологическом уровне. Отсюда чрезмерность садистской жестокости. Фактически, как следует из формулы Марселия-Нафа «Насилие в насилии», тем самым совершается потенцирование насилия. Седьмое. Террор или субъект задает себя сам. Террор. Террор, французская. Вопреки своему названию, эссе немецкого журналиста Хеннинга Риттера «Крики раненых» посвящено в первую очередь мыслителям, стремившимся положить конец политической жестокости. В исследовании Риттера центральное место занимает насыщенный событиями XIX век, идеологически подготовивший и предвосхитивший исторические катастрофы первой половины XX столетия. Автор описывает дилемму великого историографа Жюля Мишле как защитить французскую революцию, не оправдывая систему уничтожения, началом которой стала казнь короля, а кульминацией – период террора. Мишле с самого начала видит недостаток революции в том, что она отказала королю в сострадании и прощении. Мишле гордится слезным даром и говорит о засухе и пустыне, оставшихся после якобинского террора. Якобинский террор. Массовые аресты и казни, происходившие во Франции в 1793-1794 годах во время Гражданской войны. Для борьбы с несогласными конвент, состоящий из участников Якобинского клуба, принял закон о подозрительных, который позволял арестовать любого, кто не мог доказать свою верность новому правительству. Мишле берет на себя роль зрителя и наблюдателя, то есть, согласно концепции Кэтлин Тейлор, третьей стороны в жестоком событии. Как исторический наблюдатель, Мишле явно отождествляет себя с жертвами и, подобно Георгу Бюхнеру, обрушивает свой гнев на преступников, хотя фактически принимает их революционный дискурс. Как могут сочетаться провозглашения прав человека и коллективное убийство невинных людей? Этот непростой вопрос Риттер ставит в отношении будущего жестокости и ее нейтрализации. В то же время это повод для диалога с французским историком. Эссе Риттера о Максимильене Робеспьере, одном из лидеров якобинцев и наблюдателей Мишле, подтверждает точку зрения Тейлора о том, что жестокость сама по себе может быть моральным понятием. В ее основании лежит заповедь об убийстве, которую также можно назвать жестокой, поскольку она лишает убитого человека всякой моральной репутации. Не без оглядки на Мишле, описывающего последние часы жизни Робеспьера как конец революции, Риттер сосредотачивается на самом известном представителе безжалостного якобинского террора и характеризует его как тип исполнителя, который вновь появится в 20 веке, всерьез воспринимающего призыв от слов к действиям. Неприметный, скромный, неподкупный человек. Он мог бы закончить жизнь простым адвокатом где-то во французской глубинке, но вместо этого он неожиданно вырывается вперед, становится революционером и государственным террористом, который вместе со своими соратниками борется за право на террор и устрашение, чтобы продвигать дело революции на зло своим врагам. Неумолимость строгой морали, а не ее дефицит, в итоге делает Робеспьера, наряду с Луи-Антуаном де Сен-Жустом, самой кровавой фигурой французской революции. Эта неумолимость, как пишет Риттер, сочетается с жаждой чистоты, с мыслью о страшном, всеобщем, абсолютном очищении. Чтобы установить новый порядок, необходимо героическое насилие, справедливое уничтожение врагов, деяния, наводящие о страх и ужас на наблюдателей. Те, кто призывает к умеренности, автоматически становятся противниками, поскольку они отвергают мораль жестокости во имя чистоты. Недостаток радикализма, их реальная вина и их объективное преступление против нравственности. То, что сам Робеспьера становится жертвой, укладывается в логику спирали насилия, развязанной в эпоху террора. Развитие этой логики и системы добродетелей может быть остановлено только смертью их создателей. Отсюда видно, что в данном контексте складывается тип дискурса, в котором заметную роль играют пафос и абсолютизация добродетелей. Это относится как к якобинцам, так и к большевикам и их карикатурному образу, Сталину исламская революция в иране в 1979 году также с самого начала проходила под знаком блюстителей и добродетелей революционеры пытались навязать обществу свои прогосударственные религиозно обоснованные ценности с помощью террора и устрашения и преуспели в этом тех как неотъемлемая часть французской революции ключевая тема для ритора поскольку она касается вопроса о роли жестокости в современную эпоху. Признание прав человека подразумевает программу полного прекращения террора в коллективно-государственной и революционно-политической формах. Это драматический и, соответственно, театрально инсценированный разрыв как с прошлым старого режима, так и с логикой жестокости – действовавшие с момента возникновения высоких культур. Теперь эта же логика в измененном виде ставится в центр революции, которая провозглашает ее от имени просвещения. С этим неудобством и двусмысленностью революционного наследия имеет дело не только Жюль Мишле, но и писатель и политический деятель Бенджамин Констант, чей либерализм направлен именно на предотвращение и прекращение революционного террора. И аристократ Алексис де Таквилл, который с самого начала вынужден констатировать контркёр, -э что более демократическое и равное общество в его понимании совершенно неожиданным образом складывается не в Европе, а в Северной Америке. Контркёр. -э Неохотно. Французская Политическая умеренность и уменьшение агрессии, провоцирующие готовность к насилию, идет рука об руку. Поэтому необходимо создать автономные институты, защищенные от деспотизма и тирании. Таким образом, либеральная оппозиция наследница революции, занимает узкое, неприглядное место между двумя враждебными лагерями. Реакционным и революционным который, в свою очередь, как показал пример террор, также стремится к деспотизму и тирании. Либералы хотят сохранить достижение революции и в то же время положить конец насилию, исторически сопровождавшему ее. Избегая измов, «измы» — общее ироническое название ультрасовременных модных направлений в философии и искусстве. Можно утверждать, и это наверняка немаловажно в то время, когда либерал открыто подвергается политическому давлению, что такие позиции и дискурсы обладают устойчивостью к жестокости и психологической резилентностью. Психологическая резилентность – врожденное динамическое свойство личности, лежащее в основе способности преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем. Наряду со слезным даром, который Риттер в своей книге представляет на примерах философа Артура Шопенгауэра и основателя Красного Креста Анри Дюнана, сюда относятся отказ от поляризующей риторики, дух примирения и готовность к компромиссу, и, кроме этого, способность видеть различия. Однако именно отсутствие радикализма и мягкость вызывают насмешки их критиков как слева, так и справа. Поэтому подход Риттера также следует понимать как призыв к открытости и либеральности, который он рассматривает как противоядие от жестокости XIX и XX веков. По мнению американского философа Ричарда Рорти, Ироничный либерал боится не только чужого, но и своей собственной способности к насилию. «Лучший способ причинить людям долго непроходящую боль – унизить их, представив все то, что кажется им самым важным, как пустое, ветхое и бессильное», пишет Рорти, ссылаясь на американского политолога Джудит Шкляр. Восьмое. Историко-культурный и историко-литературный подходы Жестокость – сложное и многогранное явление. Она принимает различные формы и по-разному проявляется в истории, начиная с первых цивилизаций, затем в европейском и, возможно, арабо-османском обществах в средние века вплоть до современности. В разных книгах и антологиях по истории культуры и мыслей приводятся различные наборы текстов. Полиморфизм Круделитес «Жестокость» латинский отражается и в исследовательской литературе, где жестокость в целом характеризуется как специфическая потенцированная форма насилия. Исследования профессора Джоди Эндер возьмем в качестве примера одну из работ, посвящено жестокости в средние века. Автор рассматривает пытки и истязания как наследие античности. Подобные формы систематического травмирования и зачастую произвольных расправ практикуются в рамках законного стремления к познанию истины, заложенного в классической риторике как вид испытания и наказания, осуществляемого более сильным над более слабым, и предполагающего зрелище и удовольствие зрителей. Европейское средневековье восприняло классическую риторическую традицию, в которой пытка рассматривалась как герменевтический законный способ поиска истины, способ доказательства, форма наказания, применяемая более сильными к более слабым как жанра зрелища или развлечения. Этот дискурсивный режим, как и все остальные, порождает форму оправдывающей его культурной самоочевидности. В работе американской писательницы и профессора эстетики Элейн Скарри, которая посвящена Средним векам и опирается в частности на труды Алика Меллора, Генри Ли, Эдварда Питерса, Пьеро Фиорелли, Пейджа Дюбуа, Кеннета Бёрка, Жака Дорида, Желеде Лёза и Феликса Гваттари, также рассматривается преимущественно физическая боль. Центральный тезис исследования заключается в том, что организованное насилие создает фантастическую иллюзию власти. С точки зрения Скари, публичные пытки до начала нового времени то есть до возникновения современной системы надзора, описанной Мишелем Фуко, представляли собой гротескный пример компенсаторной драмы. Последняя выполняла функцию риторической схемы, запускающей механизм катарсиса. Теоретическое исследование жестокости французского философа Климана Рассе, в котором обсуждаются тексты Марселя Пруста и Орнесто Сабато, Философские концепции Лукреция, Эпикура, Монтэня, Паскаля и Леопарди бесспорно находятся в тени Фридриха Ницше и Маркиза де Сада. Рассе, в частности, утверждает, что теория должна быть непримиримой по отношению к своему создателю. «Я хочу быть резким и сухим, и ничего не украшать». Теория должна быть безжалостной и оборачиваться против своего создателя, если тот не относится жестоко к самому себе. Тем самым, значения жестокости смещаются в сторону невозмутимости и ясности, как и у Жака Дорида в его интерпретации «Театра жестокости» Антонена Арто. Арто призывает нас понимать под словом «жестокость» лишь «строгость» неумолимое решение и притворение необратимую решимость детерминизм подчинение необходимости и тому подобное вовсе не обязательно садизм ужас кровопролитие распятия врага климан рассе представляет реальное как бессмысленное и сущностно связанное с молчанием его этика построена на двух принципах карающей реальности и неопределенности. Жестокость в его глазах не является чем-то исключительным. Французский мыслитель видит в ней динамичную, болезненную и трагическую природу самой реальности, грубой, то есть сырой, кровавой и отталкивающей. В ней заключено жестокое и действенное наказание для человека. Подобно смертному приговору, который совпадает с исполнением и лишает осужденного времени, необходимого, чтобы он мог попросить пощады, реальность игнорирует и пресекает любую просьбу о помиловании. В своем исследовании, посвященном жестокости в современной литературе, профессор литературы Кэтрин Туалл разрабатывает идеи расы и Арто. Важность ее работы состоит, среди прочего, в том, что она вводит в контекст своих размышлений и разбирает взгляды античных философов, таких как Сенека, Цицерон или Аристотель, и средневековых теологов, в частности, Фомы Аквинского. Вместе с тем, Толл ссылается на фундаментальные работы Джудит Шкларр. Фиксированный литературный корпус этого дискурса входят «Левиафан» 1651 Томаса Гоббса, «Трактат о терпимости» 1713 Вольтера, «Опыт о достоинстве и добродетели» 1699 Шефтсбери, «О пенитенциарной системе в Соединенных Штатах и ее применении во Франции» 1833, Алексиса де Таквиля и Густава де Бамона. Философия в Будуаре, 1745, и Джульетта, 1797 Маркиза де Сада. Бенито Серено, 1855 Германа Мелвилла. Поворот винта, 1898 Генри Джеймса. Песни Мальдорора, 1869 Латриамона а также сочинения Эдгара Алана По и Шарля Бадлера. В центре внимания этого и других исследований эстетическая трансформация жестокого в литературе. Наконец, следует упомянуть эссе современных теоретиков Ивана Калуса и Стефана Хербрехтера, вошедшая в коллективный труд под редакцией Энди Моуслия который, в свою очередь, выступает против эстетизации жестокости и призывает к новому литературному гуманизму. Выделяя эти работы из огромного числа публикаций, не всегда относящихся к строго определенной теме, и перечисляя их, мы имеем в виду исключительно прагматические, а отнюдь не полемические цели. В задачи нашего исследования не входит подробное и систематическое рассмотрение этических и эстетических проблем, связанных с репрезентацией чрезмерного и постановочного насилия в том виде, в каком они представлены в литературе литературоведении. Иными словами, мы не касаемся вопроса о том, Следует ли и как именно оценивать литературную или кинематографическую репрезентации насилия? В смысле катарсического воздействия или как выражение сочувствия жертве? Или как непременное удвоение насилия? Или же как изысканное представление, использующее разрушительный литературный вымысел, чтобы показать обратную сторону мира, где, по идее, насилие не одобряется, хотя, очевидно, все еще практикуется. Если мы обсуждаем литературные произведения, то делаем это с точки зрения философии и теории культуры, чтобы раскрыть их значение для эссеистической, движущейся по кругу мысли, которая ищет пробелы и противоречия, неохваченной концепциями жестокости. Девятое. Краткая история дискурса жестокости. Методологический очерк. В нашем исследовании рассматриваются дискурсы, которые допускают жестокость, несмотря на то, что это весьма парадоксальное поведение для человека. Конкретное физическое знание о боли, причиняемое другим людям и, словно нажатиям рычага, подавляются страдания, столь высоко оцененные Мишелем де Монтенем, в отличие от стойков. В этом смысле книга вносит вклад в теорию культуры. С помощью имманентного анализа философских и литературных текстов и метода медленного чтения в ней раскрываются дискурсы, составляющие основу культа жестокостей мы приводим обширные выдержки из иностранных источников, чтобы вступить с ними в диалог и спор и дать возможность читателям стать участниками размышлений. При этом необходимо иметь в виду, или, точнее говоря, сознавать несомненное притяжение, исходящее от насилия, которое отмечали такие мыслители, как Антонен Арто и Фридрих Ницше. Арто в своем определении пытается уйти от идеи грубого насилия. Он делает это явно с оглядкой на Ницше, который, принимая божественный праздник жестокости, стремится узаконить ее фактичность. Смотрите главу шестую. Цель этой книги, если использовать кантовскую формулу, состоит в том, чтобы проанализировать условия возможностей преднамеренного то есть не чисто спонтанного и эффективного насилия. Тем самым мы не хотим сказать, что речь идет только об антропологическом измерении, хотя оно неизбежно возникает в качестве горизонта, поскольку человек – существо, потенциально способное к насилию. Гораздо важнее, однако, изучить конкретные условия, при которых возникает и развивается экономика жестокости – становясь квазиестественным естественным само собой разумеющимся явлением. Наша цель – выявить дискурсы и нарративные модели, которые нейтрализуют аффекты и реакции, препятствующие актуализации и реализации организованного насилия и представляемые в категориях эмпатии, чувствительности и восприимчивости к боли то есть в качестве центральных моментов социально-эффективного воображения. Термин «экономика жестокости» предполагает, что кроме нейтрализации играет свою роль стратегическая воля к ее осуществлению, которая, заметим, не обязательно должна быть идентична нитшанской воле к власти, входящей в дискурсы западных эпистам, форм знания в системе Фуко. Экономика включает в себя грамотное использование ресурсов, достижение среднесрочных и долгосрочных целей и связанное с этим знание об эффективности средств, а также рациональный расчет, которые могут легко сочетаться с рациональными и призрачными целевыми ориентациями. Возможно, Именно такое соединение рационального использования средств и иррациональных целей характеризует экономику жестокости. В этом заключается наша гипотеза. Такая связь может лежать и в основе других экономик, например, экономики роста, конкуренции и контроля. В экономике жестокости есть знание о безмерности боли, причиняемой другим. В то же время она требует сдерживать и приглушать воображение во всем, что касается уязвимости собственного тела. В жутком противостоянии между преступниками и жертвами решающим значением обладает субъективная и объективная власть. Наше исследование ориентировано на анализ культуры и имеет эссеистический характер в том смысле, что предполагает существование подлинно-литературного мышления. Поэтому оно вступает в диалог не только с философией, но и с литературой. Согласно известному высказыванию художника-авангардиста Паоля Клея, преимущество различных искусств заключается именно в том, что они не утверждают, а скорее показывают, демонстрируют, раскрывают нечто. Искусство не воспроизводит видимое, но делает видимым. В этом смысле критический анализ литературных произведений, в которых отмечается позитивное отношение к экономике жестокости, также может внести свой вклад в освещение и прояснение феномена организованного насилия. Теоретический аспект предлагаемого исследования проявляется в том, что в нем уделяется особенное внимание метауровню символических форм, на котором возникают дискурсы и нарративы жестокости. Принимая за основу выводы психологии и антропологии, мы пытаемся проникнуть в те формы рационализации и символизации преднамеренного насилия, в рамках которых сознательно нарушаются границы других людей и групп, и одновременно это нарушение узаконивается, как прямо, так и косвенно. Литературные тексты понимаются нами как носители мысли, стремящиеся охватить пустоты и промежутки, переходы, которые бинарное научное мышление нередко игнорирует или оставляет без внимания. Интенсивное чтение философских и литературных текстов поможет пролить свет на феномен экономики жестокости и тем самым разоблачить дискурсы и нарративы, допускающие готовность людей к организованному и продуманному совершению соответствующих действий. Это предполагает наличие определенных этических установок, в которых жестокость воспринимается по меньшей мере как неизбежное зло, например, в борьбе за якобы лучший мир, а иногда даже как средство, не являющееся нарушением этических правил. В этом отношении негативность жестокости требует аннулирующей ее позитивной нормы. Наша книга посвящена исследованию такой этики. Изучение английских и французских публикаций показывает, что для перевода немецкого слова «grausamkeit» используются два понятия, которые восходят к латинским словам crudelitos и atrochitos, близким по значению grausamkeit. Atrochitos – дикость, грубость, безжалостность, латинский. Латинское crudelis означает бессердечный, безжалостный, жестокий, тогда как atrox имеет менее определенный смысл. Ужасный, страшный, жуткий, отвратительный. Следовательно, Круделис относится к сфере психического, то есть к тому, что происходит во внутреннем мире действующего лица, в то время как Атрокс фокусируется на внешнем, а именно ужасном событии. Это подтверждают и результаты поиска по запросу «Круэлти» в соответствующих англоязычных поисковых системах, которые выдают длинный список книг и статей, посвященных в основном теме жестокого обращения с животными. Между тем, по запросу «Краузам Кайт» сразу появляется роман Роберта Музеля «Душевные смуты воспитанника тёрлиса при переводе для этой формы систематической жестокости вероятно лучше использовать «атросити», чем «круэлти». У Тейлор «круэлти» — это в первую очередь грубость, суровость, мучение и жестокое обращение, а «атросити» — зверство, жестокость, мерзость. В последнем случае негативная оценка, которая, безусловно, есть и в «круэлти», оказывается более явной и эмоционально окрашенной. Очевидно, что предложенное мной различие между субъективной и объективной жестокостью не соответствует разнице между двумя английскими словами, но я все же склонен относить cruelty к объективной стороне жестокости, а atrocity — к субъективной. Жестокость — это действие, жестокий — свойство. Таким образом, понятие «жестокость» имеет двоякий смысл. Оно обозначает субъективную предрасположенность, которая ведет к причинению вреда и является противоположностью, хотя и не абсолютной, состраданию. И объективное событие, которое делает людей жертвами жестокости, независимо от намерений воображаемых или реальных преступников. В отношении жертвы во многих языках, прежде всего в английском, различаются жертвенный акт и человек. Жертва этой формы ритуального насилия, которая может быть жестоким лишь с объективной стороны. Применительно к жестокости такое развлечение также необходимо. В центре внимания этой книги, в которой отсутствуют описания пыток и мученичества, ритуалов казни и методов уничтожения, находится субъективная предрасположенность, дискурсивно обоснованная и продуманная этика жестокости, допускающая или даже санкционирующая соответствующие действия. Тема пыток, которой посвящены бесчисленные исследования в области прав человека и которая играет важную роль в современном политическом дискурсе, упоминается лишь вскользь. В целом, исследование посвящено анализу дискурсов, прямо или косвенно легитимирующих такие формы насилия. Корпус текстов, составляющих базу нашей работы, отличается от тех, которые были кратко описаны выше. Мы намеренно объединили в нем авторов от Геродота до Конетти, от Ценеки до Музеля, от Монтеня до Кёстлера, сделав его разнородным и мультидисциплинарным. Он не следует ни хронологическому порядку, ни линейной схеме аргументации. Тем самым в работе мы пытаемся подойти к многослойной теме и раскрыть ее миметически, то есть соответственно ее сложностей. Вероятно, культурная эволюция, которая, по мнению Нф способствовала развитию жестокости, еще не завершена. И потому все еще не существует жестокости, напрямую связанной с технико-культурным развитием человека формы и дискурсивная логика жестокости менялись, начиная с первых цивилизаций, далее через античность и европейское средневековье к новому времени и постмодерну. Вопрос, стоящий перед нами, может ли культурная эволюция однажды преодолеть жестокость так, что она предстанет лишь как пережиток, в котором проявляется неспособность людей создать культурные техники, избавляющие не от желания быть жестоким, а от самой жестокости. Возможно, самое цитируемое место из Вальтера Бенгемена это фрагмент, посвященный Анджелус Новус Пауля Клея где говорится о горах трупов в истории, которые в мессианском образе обрекают нас надеяться на будущее. Ангел Беньямина не застывает в позе чистого созерцания, а устремляется в будущее под напором шквального ветра, несущегося из рая. Вернемся еще раз к началу этого текста. Либерал не может принять власть и насилие пишет выдающийся лирик и цинник Готфрид Бен, который некоторое время был соратником национал-социалистов. Его высказывание может показаться насмешливым и высокомерным, но в нем содержится важная мысль. Мы не можем смотреть в глаза насилию потому, что оно ставит нас перед вопросом о нашей собственной способности к насилию. Любое обсуждение этой темы неизбежно приводит к признанию насилия. Более того, описывая, документируя и фиксируя коллективные акты насилия в истории человечества, мы воспроизводим их в акте письма, и необходимы продвинутые литературные техники, чтобы, если не избежать, то, по крайней мере, минимизировать влияние такого соучастия. Это никоим образом не ускользает и от той формы негативной антропологии, которую имел в виду философ Ульрих Зонеман, полагавший, что она не только указывает на неопределенность человеческого существа, но и должна учитывать его разрушительный потенциал. В комплексе явлений насилия и агрессии жестокость означает не просто количественное увеличение страданий, но, возможно, является ульцима рацио осуществления власти и насилия. Ульцима рацио – последний довод, латинский. Когда уничтожение инсценируется как угроза с целью сделать других сговорчивыми или разыграть спектакль, в котором зритель переживает страх смерти вместе с другими. Жестокость – это устранение противника до того, как он-она подвергнется физическому насилию, что превращает его-её в мертвую вещь, над которой насильник имеет абсолютную власть. Существуют весьма специфические условия, в которых агрессия представляется нормальной. Например, как доказательство мужской идентичности, как необходимый стимул в мире, определяемом полярностью и бинарностью где всякий инакомыслящий иноверец или иноземец превращается в демона, не заслуживающего жалости, как эффективное средство достижения максимально возможной безопасности, гарантирующей не только жизнь, но и в случае с правителем сохранения своего положения, как опьянение властью, позволяющей покончить с другим, Как циничный реализм, утверждающий, что вопреки всем благочестивым гуманизмам, мир таков, каков он есть, именно благодаря силе. Как месть того, кто сам прежде был унижен, пережив насилие в разных формах. Как реакция на отказ в признании или как неизбежное средство достижения долгосрочных исторических целей, Третьего Рейха или Коммунистического Рая. Жертвоприношение как одна из ранних форм коллективного регулируемого насилия является показательным примером, поскольку, по мысли французского философа Рене Жерара, оно не только предполагает общественное согласие, но как бы восстанавливает и гарантирует его в акте ритуального повторения тем, что все члены социальной общности участвуют в коллективном насилии, хотя и в разных ролях. История дискурса всегда подразумевает диалог, воображаемый симпозиум с мыслителями, в нашем случае с теми, кто пытался ответить на вопрос, почему человек – это не просто животное, склонное к насилию, но также создатель символических систем, которые делают уничтожение других людей, знакомых и незнакомых, и целых групп психологически переносимым для преступников. В этом смысле первопроходцами являются Мишель де Монтень, Рене Жерар, Зигмунд Фрейд, Артур Кёслер, Элиас Канетти, Франц Кавка, Эммануэль Левинас, Ханна Аронт, Джудит Батлер, французские моралисты и литературные свидетели Холокоста. Вместе с тем, мы должны показать опасность тех порнографов насилия, которые так или иначе прославляют его, заигрывают с ним, увлечены играми власти, сопровождающей его, и исследуют пределы унижения другого. Маркиза де Сада, Эрнста Юнгера, Готфрида Бенна, Луи Фердинанда Селина, философских защитников террор, от якобинцев до Мерло-Панти холодных интеллектуалов китайской культурной революции и красных кхмеров, а также, разумеется, всех теоретиков и политиков консервативной революции, фашизма, нацизма и других тоталитарных режимов. Некоторые авторы, занимавшиеся феноменами власти и насилия, не могут быть однозначно отнесены к какой-либо группе, но, безусловно, являются значимыми. Среди них Гегель, Ницше и, в известной степени, Арто, Фуко или Батай. Тоталитарные режимы можно охарактеризовать как построенные и рассчитанные на систематическое применение насилия, жестокости, наказания и угрозы жизни. Либеральные и демократические системы пытаются, например, через монополию на применение силы, направлять насилие в нужное русло, сдерживать его и применять как исключительную меру. Тем самым они парадоксальным образом обеспечивают свободу, ограничивая действия, связанные с угрозой и применением насилия. Гражданские общества обязаны своим существованием не только исторической воланте женераль Всеобщая воля. Французский но прежде всего опыту жестоких гражданских и религиозных войн, а также террору революции и контрреволюций. Основой прав человека в них является защита от произвола и насилия со стороны государства. Ничто так не говорит о скептицизме, скрытым за сложным набором демократических правил, как временное и пространственное ограничение власти путем разделения властей и установления сроков для политических должностей. Жестокость – это триумф власти, которая, как кажется, раз и навсегда спасает правителя от всех будущих атак. Расправа над всеми опасными конкурентами – это иллюзорное подтверждение неограниченной власти в будущем и в настоящем. Возможно, это часть неосознанной фантазии правителя, что он должен быть один. С ударением на любом из этих трех слов. Ведь столько уничтожив всех остальных людей, можно достичь полной уверенности в том, что тебя не убьют и не столкнут с трона. То, что это абсолютное стремление к власти и связано с опытом нехватки, составляет суть психоаналитической теории Альфреда Адлера. Его ученик Маннес Шпербер развил этот подход в своем содержательном эссе к анализу тирании. Стремление к власти над другим, к его полному подчинению, возникает вследствие нехватки из опыта и чувства неполноценностей. Как мы увидим, имя Гитлера не встречается ни в книге Канетти, смотрите главу пятую, ни в эссе Шпербера хотя, по сути, в обоих случаях речь идет о нем. Используемый в их работах метод отчуждения, заключающийся в том, чтобы представлять в качестве исторических моделей господства восточных правителей или шизофреников, столь же привлекателен, сколь и двусмыслен. Получается, что европейская история со всеми ее коллективными преступлениями С такими личностями, как Наполеон, Гитлер и Сталин, не говоря уже о бесчисленных коварных правителях меньшего масштаба, не может дать наглядный материал для культурной истории насилия и ничем не ограниченной власти. Особенностью символической вселенной иудаизма и христианства является то, что в них впервые формулируется всеобъемлющий и однозначный запрет на убийство. Не убей однако это уже исключает угрозу убийства поскольку она эффективна только в том случае если ее по меньшей мере в показательных целях применяют на практике отныне для того чтобы ограничить приостановить или обойти запрет на убийство требуются более тонкие стратегии аргументации которые например позволяют представить другого как союзника нечистой силы охота на ведьму или как звероподобного не недочеловека. Христианский запрет на убийство и жертвоприношение справедливо интерпретируется Рене Жераром как достижение, постоянно находящееся под угрозой, на котором основывается и современное гражданское общество. Разумеется, его теория связана с этикой, подготовленной психоанализом, и предполагает, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, что нужно не останавливаться на абстрактном недоверии к себе и развивать культурные техники, позволяющие сдерживать нашу агрессию. Смотрите главу восьмую. «Мы должны обратить на нее внимание, это будет ядром второго просвещения, и сделать структуру власти прозрачной».